свободное время, у меня в голове вертелись кусочки детективного романа. Начало, в общем, уже сложилось, конец тоже прояснился, но в середине зияли бреши. Эркюля Пуаро удалось ввести в повествование самым естественным и правдоподобным образом. Но должны появиться основания и для ввода других персонажей. Тут царила полная неразбериха. Я бродила по дому с отсутствующим видом. Мама спрашивала, почему я не отвечаю на вопросы, а если отвечаю, то не впопад. Я все время путала петли в бабушкином вязании. У меня вылетели из головы все дела, которые я собиралась сделать. Я писала на конвертах неправильные адреса. Наконец наступил момент, когда я почувствовала, что могу начать писать. Я посвятила маму в свои намерения. Мама, как обычно, проявила полную уверенность в том, что ее дочери могут все, что захотят. «О», — сказала она, — «детективный роман. Чудесное развлечение для тебя, не правда ли? Когда ты начнешь?» Я сумела выкроить время, хотя это было нелегко. У меня все еще хранилась старая пишущая машинка «Мэдж» и я начала упражняться на ней, перепечатывая каждую главу, написанную от руки. В те времена я писала от руки лучше, разборчивым почерком, так что прочесть рукопись не составило бы никакого труда. Новое усилие, требовавшееся для освоения машинки, увлекло меня. До какого-то момента я получала от этого удовольствие — но в то же время очень устала и пребывала в дурном настроении. Когда я пишу, это всегда так. Кроме того, когда я оказалась в гуще описываемых мною событий, они стали командовать мною, а не я ими. Тут как раз мама выступила с хорошим предложением. — Сколько ты уже написала? — спросила она. — Примерно половину. — Знаешь... Я думаю, что если ты действительно хочешь закончить, тебе следует заняться этим во время отпуска. Я так и хотела. Да, но мне кажется, что тебе следовало бы уехать на это время из дома, чтобы тебе никто не мешал. Я подумала, пятнадцать дней совершенного покоя. Это действительно было бы потрясающе. — Куда ты хочешь поехать? — спросила мама. — В Дартмур? — Да. Ответила я в восторге от этого предложения. дартмур Именно то, что надо!» И я поехала в дартмур Я заказала себе комнату в Хейтор в отеле Мурланд, огромном, печальном, со множеством комнат. Постояльцев почти не было. Не думаю, что я хотя бы раз поговорила с кем-нибудь. Это отвлекло бы мое внимание. В поте лица... Я трудилась по утрам и писала до тех пор, пока не онемеет рука. После обеда, который я совмещала с чтением, я отправлялась на двухчасовую прогулку в вересковые заросли. Думаю, в те дни я по-настоящему полюбила их. Я полюбила холмы, пустоши и дикую природу вдали от дорог. Все, кто приезжал в эти места, конечно, В военное время таких было немного. Толпились вокруг Хейтор. Я же, наоборот, несколько раз уходила гулять одна далеко от всякого жилья. И гуляя, я бормотала себе под нос следующую главу, которую предстояло написать. Говорила то за Джона с Мэри, то за Мэри с Джоном, то за Эвелин с ее слугой и так далее, и так далее... Я приходила в страшное возбуждение, возвращалась домой, ужинала, замертво падала в постель и спала двенадцать часов подряд. На следующее утро вставала, хваталась за перо и снова писала все утро до полного изнеможения.